Глава 32. Торжество кагала. Спустя двое суток после побоища, в час утреннего приёма просителей, губернатору явилась депутация от городского еврейского общества. Он был уже подготовлен к ней своим правителем канцелярии, которого ещё накануне не оставил на этот счёт в неизвестности, всё тот же милейший Абрам Иосилевич Блудштейн. и не только в неизвестности, но и без некоторых тонких внушений и обещаний. В составе еврейской депутатской находились все члены Кагального совета, но уже не в качестве членов этого учреждения, считаемого по законам Российской империи якобы упразднённым повсеместно ещё с 1844 года, а только в качестве общественных избранников. собственно ради настоящего случая. На сей раз для виду Кагал прихватил с собой в составе депутатции и так называемого казённого равина, обыкновенно считаемого в еврейской среде за ничто или, пожалуй, за нечто вроде правительственного чиновника, на жалование от общества, который получает его не столько за исполнение обязанностей, возложенных на него русским законом, сколько именно за то, чтобы не исполнять их и действовать всегда и во всём согласно велениям и пользам кагала. Это в некотором роде официально признанный фантош, служащий для кагала, в иных случаях козлом отпущения перед русской властью. На сей раз представляю губернатору благодарственный адрес, депутатся даже заставила этого официального козла держать за неё слово перед его превосходительством. Губернатор, конечно, принял евреев во всём благосклонном величии своего положения. Нарочно даже надел вицмундирный фрак со звездой и вышел в залу, сияя государственным глубокомыслием. И в то же время с самой приветливой, обворожительной улыбкой. Свиту его составляли полицмейстер в полной форме, правитель канцелярии с портфелем и дежурный чиновник с бумажкой для записывания имён и просьб просителей. "Ваше превосходительство", торжественно обратился к нему казённый равин, отчасти держа речь своими словами, а больше заглядывая в текст раскрытого адреса. Позвольте вам выразить, что общество наше спешило и не медлило избрать своих излюбленных представителей к вашему превосходительству. Губернатор сделал благосклонный кивок головой и одобрительно шевельнул бровями. Вы знаете, продолжал оратор, как всегда мы вас любили, А теперь продолжаем излюбливать вас ещё больше за того, что вы нас так энергически защитили. Да воздаст вам Бог за это щедрой десятиницей воздаяния. Да сохранят вас ангелы его на великом пути вашем, как самого царя Давида. Да не споткнитесь с ногой вашей на камень. И да возносится в имяам богомолений наших За здравие и благополучность вашего превосходительства и драгоценнейшей супруги вашей, её превосходительства. Опять соосновно благосклонный кивок и комплиментный жест со стороны губернатора. Оратор шморгнул носом, быстро проведя под ним указательным пальцем и продолжал. Справедливые действия ваши относительно нас Верноподданных российских евреев заслужили вам общего нашего особенного одобрения и благодарностью, и заставляют нас даже навертывать шлиозы на глаза наши. Для пущей наглядности оратор полез даже в задний карман за платком, нарочно чистым, и сделал вид, будто действительно отирает с шлиозы. Но! вздохнул он как бы из глубины сердца всё-таки дышать нам оставалось и остаётся трудно по той самой причине что в самом обществе нашем существуют ядовитые змеи искусители